Правило пятое. Остерегайся незнакомцев. Осколок метеорита был размером с мой большой палец и напоминал кремень. Бледно-фиолетовое мерцающее свечение усилилось, когда я взял его в руки. Осколок будто ждал, когда его найдут. Сначала он был холодным, как лед, но за несколько секунд нагрелся до температуры моего тела. Меня это слегка напугало, и я выронил его из рук. Камень покатился по склону крыши и едва не упал на землю. Я прижал его к шиферу ногой у самого края. Тварь внизу засуетилась, уставившись на меня. Даже пыталась подпрыгнуть. Какие-то неправильные зомби. Для них камушек важнее человеческого мяса или мозгов. Я снова взял его в руку. Он уже успел остыть до изначального состояния, но быстро начал нагреваться. Что же это за странная штука? И что мне с ним делать? Тот рейдер говорил, что камни из почек мутантов нужно есть. Может, и эту штуку тоже? Да я ее не проглочу, даже если захочу. А мне даже не хочется этого делать. Вот же жук этот трус, или как его там, наверняка пошутил. Вполне возможно, что это вообще бесполезная инопланетная штука. Ну или используется как валюта. Интересно, он вообще выжил? Тварь внизу уже с ума сходила от вида осколков в моих руках и начала издавать истошные, пескливые звуки. Смесь кошачьего урчания, волчьего воя и собачьего поскуривания. Чтобы не испытывать судьбу, я спрятал этот осколок в карман моих испачканных джинсов. Мало ли кто прибежит на этот вой. Затем я вернулся в дом через чердак и с радостью заметил, что бабушка Арины, или кто это, с былым энтузиазмом ломится в дом. Я приоткрыл дверь и сразу отпрыгнул от нее. Вроде и был готов, что тварь навалится и попытается меня схватить, но все равно испугался. Но уже через секунду выяснилось, что баррикада полностью оправдала мои надежды и сдержала зомбака. Я шагнул вперед и всадил самодельное копье ей в глаз. Нож вошел не полностью, не смог пробить череп, и даже со второй и третьей попытки результат был таким же. Я даже немного разочаровался в этом оружии». Обошел баррикаду, взял молот и, прицелившись, с размаху ударил тварь по голове сверху. Она завалилась на спину, но была еще жива. Через дверь выйти не получится, но через открытое окно запросто. Выложил камушек внутри дома, возле баррикады, а сам побежал открывать окно. В зале открывалось лишь одно, да и то было заставлено комнатными цветами. Я побежал на кухню, где Арина жрала сырую картоху. С недоумением девушка наблюдала, как я пронесся мимо нее с кувалдой в руках и вылез в окно. С москитной сеткой не заморачивался, а выбил ее ногой. Пока добежал до входа, тварь уже была на ногах, а точнее на четвереньках, и пыталась дотянуться рукой до осколка в доме. Первый удар пришелся ей по позвоночнику в области шеи, второй уже угодил в голову, расколов череп между порогом и молотом. Мандраж только сейчас отпустил, и навалилась слабость в ногах, руках, да и во всем теле. Захотелось присесть, и я опустился рядом с трупом на крыльце. «И как я дошел до такой жизни?» Еще три дня назад готовился к институту, помогал по хозяйству маме, гулял вечером с друзьями и подругами, а сейчас убиваю мутировавших соседей и собираю осколки метеорита. Жесть просто. По улице проехал автомобиль, практически беззвучно. Я услышал его лишь когда увидел через поваленный тварями забор, и мне показалось, что он замедляется. Я отреагировал моментально, встал и рванул к первому трупу, что был во дворе дяди Толи, схватил топор и спрятался в кустах сирени за калиткой, ведущей к моему огороду. И не зря, через десяток секунд послышались голоса. «Что я тебе говорил? Вон, жмурики лежат, и пацана вроде видел». «Интересно, чем он его так? Череп раздавил, а органы не тронуты». «Да потеряшка, наверное. Думаешь, что это зомби?» «Поколение дебилов. Насмотрелись фантастики и тик-така. Как они вообще выживать умудряются?» «Вон, смотри, еще один трупешник. Пойду, проверю камни». «Да это перваки. Что с них взять?» «Вот ты зажрался, Рыжий! Уже первушки не нужны?» «Если бы они в каждом встречались!» Второй мужик подошел к трупу, убитому топором, и принялся резать ему спину. «Слышь, Рыжий, этому тоже череп пробили, только уже топором или чем-то острым. О, а вот и кувалда. Он, походу, реально думает, что им обязательно мозг нужно задеть. Гляди, нашел первушка одну. Везучий ты, сука, а мой пустой. Дом проверим, может, пацан внутрь забежал?» «Да ну его! Кривой нас кастрирует потом, что так задержались!» «Не кастрирует, если потеряшку живого притащим!» «Ну, лады, давай проверим!» Оба мужика, вооружённые автоматом и дробовиком, подошли к двери. Один из них попробовал ее толкнуть. Сока, там завал!» «Он закрылся, что ли?» «Да хрен его знает!» «Вылазь, малой! Мы не обидим!» Крикнул в дом второй мужик. Первый все пытался плечом вынести дверь. «Да хрен с ним, рыжий! Он свалил уже, наверное!» И тут я увидел вылезающую из чердака Арину. Ну все, это фиаско. Сейчас ее увидят и точно не уйдут. А если еще внутрь дома заглянут, сразу обнаружат осколок метеорита. Если и не правда так ценны, не хотелось бы его потерять. Слышь, дай я гляну. что то не дает дверь открыть. Словно услышав мои опасения, сказал первый. Но тут из окна выпрыгнула псинка и рванула за угол дома. Видал, собака! Воскликнул второй и побежал за ней. Да забей ты! Второй мужик вернулся, слегка запыхавшись. «Ушла, сука!» Псинка в это время появилась возле меня, оббежав как-то за двором. Арина, все это время стоявшая, замерев на крыше, увидела меня и едва не заорала, но в этот раз правильно поняла мой жест, приложенного губам указательного пальца. «Ты навыка можешь подвинуть ту хрень, что мешает?» «Мне нужно это видеть, чтобы сработало. Да и энергию жаль тратить на такую херню». «Ну, давай тогда через окно залезем». «Ну, ты залазь, а я тут подожду». «А че я-то сразу?» Инициатива имеет инициатора. Да чтоб тебе тощий порвал! Выругался рейдер и пошел к окну. В это время Арина попыталась слезть по плетущемуся по стене дикому винограду, но ветки оборвались, и она с и грохотом упала на землю. Рыжий, ты слышал? Чего? послышалось изнутри дома. За углом что-то шевелится. Да это собака, наверное. Я пойду проверю. Стоявший на улице рейдер направился в сторону Арины. Та быстро поднялась и рванула ко мне. «Стой! Стрелять буду!» Заорал рейдер и прицелился, но стрелять не стал. Режий, сюда давай! Тут деваха! сочная такая!» Мужик с автоматом побежал за Ариной. Я сначала хотел дождаться, пока он подбежит к кустам, но все же решил не рисковать. Автомат быстрее топора, да и псинку может зацепить, да и людей я никогда не убивал. «Одно дело безмозглую тварь, потерявшую человечность, а другое – какого-то мужика, пусть и вооруженного. А еще они говорили про какие-то способности. Я об этом ничего не знаю, так что разумнее будет избежать встречи». Я побежал в сторону своего дома, махнув рукой Арине, чтобы бежала за мной. Забежал во двор. Пока девушка меня догоняла, я открыл и громко закрыл дверь, не заходя в дом. Сам же, как можно тише, побежал в хозяйственный двор. Запрыгнул на сток сена. Арина и псинка залезли за мной. Прикрывшись сеном, мы затихли и стали прислушиваться. Слова со двора едва доносились до моих ушей, разобрать можно было лишь отдельные слова. «Видел куда?» «Нахер! Время!» Дышать под прошлогодним сеном, да еще и пропотев после пробежки, было сложновато. Арина не выдержала и высунула голову, Благосток стоял за сараем, так что со двора его было не видно. «Ты меня бросил!» — пробурчала она. «Заткнись! Они еще не ушли!» — шепотом ответил я. «Да уж лучше я с ними пойду! Ты трус!» Девушка вылезла из стога сена и пошла во двор. Я даже растерялся. Остановить ее или пусть идет. А если они ее изнасилуют? Хоть это уже ее выбор. «Стой!» — вылез я следом. «Не тупи. Они тебя трахнут и убьют. Ты что, не слышала их разговора? Это же отбитые на голову люди. Хотя, может, вы и подружитесь?» «У меня вообще-то парень есть. Я попрошу их отвести меня к нему. ха, -ха, -ха бля!» Не удержался я от наивности Арины. «Оказывается, у нее еще и парень есть». Хотел бы я посмотреть на этого бедолагу. Не станут они тебя никуда вести, Разве что в свой штаб для регулярных утех. Девушка не слушала меня и шла во двор, выдергивая сено из волос. К счастью для нее, они уже ушли по своим делам. А я сразу подумал про осколок метеорита. Успели его найти и забрать или нет. Но пока рано туда идти. Может, они еще не уехали. Ну что, не дождались тебя, твои герои? Пошел ты. Бля, ну ок. Отведи меня к Сереже, требовательно сказала она. «Ага, а еще что тебе сделать?» «Можешь покормить. Я много ем, когда нервничаю. Просто организм адапти...» «Хотя, кому я это объясняю?» «Арин, твой парень, если и выжил, то, скорее всего, превратился в одного из этих». «Нет, не говори так. Он точно выжил. У него хороший дом, много еды и есть пистолет, и он тебе заплатит, если приведешь меня». «Ну-ка, повтори. Если приведешь меня, он тебе даст денег. Он не такой нищеброд, как ты». «Я не про это. Что ты про пистолет сказала?» «Ну, у него есть пистолет. Даже не один. Он не показывал и даже пострелять давал». «А вот это интересно. Где он живет?» «Возле памятника. Двухэтажный дом. Самый красивый в этом задрипанном селе». «А, серый мажорчик? Не называй его так. Его так все называют». Сергей тот еще говнюк, считает себя тут пупом земли, хотя все, что у него есть, досталось от родителей. Сам работает в городе, в фирме отца. Сюда приезжает регулярно, поразвечься с такими, как Арина, ну или тупо набухаться подальше от родительского контроля. Хотя ему уже за 20, но отец у него строгий. Там можно раздобыть оружие, да и продуктов у него хватает. Вряд ли он выжил, так что почему бы и не сходить? Хорошо, сходим к твоему парню, но сначала вернемся в твой дом. Проверю кое-что, решил я. Арина молча пошла домой. Я же спустился в погреб, забил рюкзак едой и пошел за девушкой. Точнее, не за ней, а за тем камушком. Надеюсь, что его не забрали. Не знаю даже, что это такое, но почки трупаков они проверили. Прямо, как и говорил тот рейдер. А значит, и про ценность метеорита он не соврал. Я подошел к трупам и внимательно рассмотрел выпотрошенные тела. Небрежный разрез внизу спины. Разрезанные почки лежат рядом. Они просто разрезаны пополам. Причем одна из почек у одного из трупов выглядела странно. Я хоть и не врач, но она явно мутировала. Ее мякоть была фиолетового оттенка, как и найденный мной метеорит. А сама почка была немного крупнее. Воняет при этом специфически. Трупный запах, смешанный с мочой и какой-то кислотой. Оставив трупы, я забрался через окно в дом и с ужасом обнаружил, что осколок метеорита пропал. А я даже не знаю, что я потерял. Зато теперь знаю, как они выглядят. Если еще раз встречу, ни с чем не перепутаю. грёбаные мародеры. Мне столько труда стоило убить этих двоих и найти камень. Интересно, а о каких навыках они говорили? И связано ли это с этими камнями? Как же мало я знаю об этом мире. Но это уже хоть что-то. Найти бы кого-нибудь позговорчивее и менее агрессивного. Но по прежнему опыту лучше полностью избегать таких вот осведомленных людей. А в этом доме лучше не задерживаться. Они видели здесь Арину, так что могут вернуться в любой момент. «Мало ли, может, это правда последняя девушка или одна из немногих». Пока я искал осколок, Арина возилась со сломанной шваброй и ножом, пытаясь сделать из этого оружие. «Дай сюда», — сказал я, когда устал смотреть на напрасный перевод скотча. Я забрал у девушки нож и швабру и направился с ними в кладовку. «Эй, отдай!» — запротестовала она. Я же взял молоток и раздробил пластиковую ручку ножа. «Ты что делаешь?» «Помогаю тебе, дура!» Прижал Старик к древку швабры и вкрутил два самореза в отверстие, где был залит пластик. А потом все же туго замотал скотчем. «Вот, теперь хоть какой-то шанс выжить есть!» Девушка осмотрела оружие взглядом инспектора по контролю качества с десятилетним стажем работы и выдала. «Я бы и сама так сделала». «Хм, как скажешь. Короче, пойдем. Только идти будем дворами». «Ты ничего лишнего не говоришь. Только по делу и только шепотом. Не лезешь вперед, не путаешься под ногами. Просто держись сзади и веди себя тихо. Ясно?» «А ты не офигел?» — начала она снова возникать. «Не нравится? Оставайся тут». Я взял рюкзак с едой и пошел через огороды, в следующий двор, не дожидаясь ответа от девушки. Услышал возню позади. Похоже, все же идет за мной, но пока молчит и не мешает, что меня полностью устраивает. «Я почти уверен, что Сережа превратился в зомбака, хотя это не зомбаки, по словам тех ребят. Короче, скорее всего, он мутировал, так что особых проблем с ним не будет. Бахну топором, заберу оружие и шансы выжить заметно вырастут. Да и дом у него приличный, трехметровый кирпичный забор, трёхэтажная вилла, где наверняка полно еды и бухла. А может, и Вася подумал так же и поехал туда? Нужно проверить. еще бы дом старого вояки осмотреть, но это далековато. Сережа живет гораздо ближе». За следующим двором я наблюдал минут 10 Никакого движения и шума за это время не обнаружил, кроме возни Арины, где-то неподалеку, и выстрелов из пистолета или одиночными из автомата, где-то вдалеке. Еще 5 минут в засаде я провел, поедая огурцы из прихваченной с собой банки, а потом вошел во двор через калитку. Из сарая доносился трупный запах. Везде одно и то же. Животных поедает обратившиеся твари. Вот только самих тварей не видно. И это напрягает. В дом сразу заходить не стал. Сначала бросил внутрь камень, лежавший на крыльце. Никакой реакции не последовало, и лишь через минуту я зашел сам. Судя по бардаку и трупа на полу, здесь уже кто-то побывал. Холодильник открыт, и ничего, кроме пропавшей еды, там нет. Разбросано все содержимое ящиков и шкафов. Сам труп с такими же разрезами на спине. Вот только неясно, каким образом его убили. Голова целая, все остальное тело, кроме почек, тоже. Зубы у этой твари чуть крупнее, чем у людей. У прежних зомбаков я этого не замечал, да и мышцы на ногах и руках слегка гипертрофированы. Не помню, у Вали склонности к бодибилдингу, а труп, скорее всего, именно ее. Она одна тут жила, гнала самогон, разводила мужиков на различную помощь по хозяйству, расплачиваясь собой или самым. У нее уже обе почки были фиолетовыми и увеличенными. Похоже, именно с таких получают те первушки, или как там говорил Рейдер. Задерживаться здесь особого смысла нет, разве что... Я спустился в подвал и взял полторашку самогона. Он у тети валит довольно неплохой, судя по отзывам. Хотя альтернативы особой нет, но мне сейчас было плевать, что пить. Просто хотелось чего-то алкогольного. Сделал пару глотков и тут же перехотелось. Легче не стало, зато чуть не стошнило. Поставил бутылку на место. Взял пару первых попавшихся банок и отправился в следующий двор. Через огороды в следующий двор попасть не выйдет. «Нет, соседи у тети Вали есть, но нам нужно двигаться в другую сторону, а для этого придется перейти дорогу, чего я очень опасаюсь. Во-первых, на ней мы будем как на ладони, видны от самого начала улицы, которая теперь начинается от леса, что у моего дома. Во-вторых, на дорогах могут быть рейдеры или мутанты, а мне сейчас не нужна встреча ни с теми, ни с другими. Но, вопреки моим опасениям, на улице мы не встретили никого, лишь несколько трупов и пара брошенных машин». Ворота во двор на нашем пути были закрыты. Пришлось через них перелезать, а это очень небезопасно. И видно меня издалека, и первые секунды некуда будет отступать, если во дворе будет небезопасно. А наблюдать за обстановкой, сидя на воротах, это самое глупое палево. Я быстро перелез и принялся открывать ворота со двора, думая о том, что сейчас мне даже псинка не прикроет. И опасался я не зря. Буквально через 5 секунд после моего приземления в чужом дворе на меня уже мчался мутировавший мертвяк. Причем он не был таким медлительным, как все встречные ранее. Он именно бежал. На ногах и руках четко выделялись развитые мышцы, как у покойной, мутировавшей тети Вали. Да и зубы были примерно такие же, острые и большие.